В первом послании к Коринфянам в 12 главе, последним стихом этой главы, 31 апостол Павел пишет «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Размышляя над этим стихом Священного Писания, можно задать себе вопрос, а разве тот путь узкий и тернистый, о котором рассказывал Господь Иисус Христос, уже сам по себе не является путем превосходнейшим, Мы знаем из Евангелия о двух путях. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, Иисус Христос говорит, «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Итак, один путь ведет в погибель, другой в жизнь вечную. Разве не видно превосходства узкого пути перед широким? Несомненно то, что узкий и тернистый путь является превосходным путем, но здесь апостол Павел предлагает показать еще превосходнейший путь. Почему Христос как бы умалчивает об этом пути? Возможно, потому что ученикам было просто еще невозможно вместить, понять, осознать этого. Апостол Павел, которому через откровение Иисуса Христа была возвещена тайна домостроительства благодати Божьей, предлагает желающим увидеть путь превосходнейший, ревновать о дарах больших. Мы имеем бесценный дар, то есть дар, который нельзя переоценить. Это дар Духа Святого, то, что мы называем возрождением. И в этом Духе мы имеем различные дарования. Наивысшим плодом Духа Святого является любовь. Более же всего, пишет апостол Павел в послании к Колоссинам, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Бог есть любовь, пишет апостол Иоанн, пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». І зною є і тредують і бурю жизні украшає Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в начале 14 главы говорит, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Но чтобы уразуметь, что апостол Павел имел в виду, говоря о пути превосходнейшем, давайте обратимся к Ветхому Завету как к прообразу. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков говорит апостол Павел в 10 главе 1 послания к Коринфянам о значении Ветхого Завета для нашей христианской жизни. «Мы знаем, как Бог вывел в одну ночь из Египта всего Израиля весь тогдашний израильский народ. А это около трех миллионов человек, что было вообще сверхъестественным действием Божьим, когда столько народа со всем имуществом и скотом отправились в путь, даже не представляя, что им встретится на этом пути». Первым препятствием была пустыня. Ведь Израиль, как мы знаем из книги «Бытие», жил в Египте в лучшей земле Гесом. Мы помним, как фараон сказал Иосифу, «Земля египетская перед тобою, на лучшем месте земли, посели отца твоего и братьев твоих, пусть живут они в земле Гесом». Бытие, 47 глава, стих 6. Так жили они многие годы. И потом при другом фараоне израильтяне были в рабстве в Египте, но они не жили в пустыне, их земля была плодородной. Пустыню они, конечно, знали и боялись ее, и вполне по человеческому рассуждению можно понять Израиля, очутившегося в пустыне без воды. Но мы также знаем цель Бога, который повел их этим нелегким путем, оторвав их от домов, очагов, от столь привычного уклада жизни». Целью Бога было вывести человека в свободу и испытать, что в сердце человеческом, будет ли народ послушным Господу, который являлся Ему зримым образом в столпе огненном и облачном, а также в огне, дыме и землетрясении на горе Синай. Один год и два месяца отделяли начало исхода из Египта до того дня, когда Израиль стал станом в пустыне Фаран у пределов земли Ханаанской, которую Господь обещал Аврааму. Он говорил, «Тебе и потомству Твоему дал землю, в которой течет молоко и мед». Были посланы двенадцать человек, чтобы высмотреть всю землю и убедиться, такова ли земля та, о которой говорил Бог. И, высмотрев землю, возвратились они через сорок дней, повествует книга «Чисел» в 13 главе, в 26 стихе. Что было дальше, мы хорошо знаем. Двое из двенадцати сказали, «Пойдем и завладеем землей, которую Бог нам дает». «А десять сказали, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас, и распускали худую молву о земле». Об этом записано также в 13 главе книги «Чисел». «И если бы не вмешательство Бога, то народ побил бы камнями и Моисея, и Иисуса Навина, и Халева, и возвратился бы в Египет». И когда Бог определил наказание злому обществу тем, кто роптал против Бога в виде сорока лет странствования по пустыне, народ сильно опечалился. Я думаю, что они просто пришли в ужас от той мысли, что им придется на протяжении целых сорока лет скитаться по пустыне. Они были так близки к цели. Они тут же решили исправить положение своими силами и дерзнули подняться на вершину горы и завладеть ею но потерпели сокрушительное поражение и были преследуемы. И Израиль возвратился в пустыню, где и были поражены все восставшие против Бога и Моисея. Так закончился превосходнейший путь для Израиля, которым вел его Господь. Нет, я не оговорился, назвав этот путь длиной в год и два месяца от Египта до Ханаана превосходнейшим путем, потому что этот путь для Израиля определил сам Господь Бог. Путь короткий, хотя достаточно трудный. Бог не планировал для Своего народа 40 лет пустыни. Бог первоначально не планировал, чтобы они пали в пустыне. Бог желал ввести их в землю обетованную, чтобы они овладели ею, изгнав населяющие ее народы. Сам Господь обещал помочь им это сделать, но народ сказал, «Мы не пойдем». Они остановились на половине этого пути и обратились назад». Земля обетованная — это прообраз субботнего покоя. Если бы израильтяне поверили свидетельству Халева и Иисуса Новина, пошли и овладели землею, то они бы вошли в покой и успокоились от дел своих, как и Бог от своих, но они не смогли войти в покой за неверие. Поэтому путь превосходнейший можно определить как путь полного послушания и повиновения воле Божьей через веру. Знали ли Халефа и Иисус Навин, каким образом Бог поможет им овладеть укрепленными городами и победить сынов Енаковых? Нет, не знали, они поверили Богу. Мы, проповедники Нового Завета, часто используем этот образ из Ветхого Завета, но не по назначению, внушая тем, кого Господь вывел из плена греховного, то есть духовного Египта, что им сейчас необходимо это долгое странствование по житейской пустыне длиною в жизнь». Подобно тем десяти из двенадцати мы отвращаем народ от послушания воли Божьей, приводя в уныние и распуская худую молву о земле обетованного покоя. А ведь Слово Божье предупреждает, посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Евреям 4 глава 1 стих. Или вот еще одно предостережение в 11 стихе в этой же главе «Итак постараемся войти в покой Он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Мы просто не разумеем, что у Бога есть путь превосходнейший для нас. «Израиль ходил по пустыне сорок лет. Год за день. Христос был в пустыне 40 дней. День за год» а после этого его плодотворное и насыщенное служение Отцу Небесному в послушании Его воле. Равно и Саввул после своего обращения, как написано, пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Читаем в Послании к Галатам 1.17. Новый Завет очень много повествует о труде апостола Павла для Евангелия в силе Духа Святого. Почему бы и нам не взять из всего этого пример для себя? Первое, что предлагает Господь каждому — отвергни себя. Как? Только верой. Во-вторых, возьми свой крест, согласись со всем, что Бог будет делать в твоей жизни, и доверься Ему во всех обстоятельствах, хотя ты и не знаешь, каким образом Бог будет все это совершать. Третье — следуй за Мною. Иди по следам Иисуса Христа, и только Дух Святой через Слово Божье укажет след, где прошел Христос. Что же ты изберешь ныне? Жизнь по духу и послушание духу святому или жизнь по плоти, которая противится духу, не желая исполнить волю Божью? Если ты изберешь второе, то обречешь себя на долгие годы странствования по пустыне. Выйдешь ли ты из нее, чтобы войти в покой и успокоиться в Боге среди волнений и суеты этого мира? У Бога есть для каждого из нас путь превосходнейший. Слава ему за это, дорогие друзья!